Теперь, когда Артур Бэрон приглашает нас с женой ужинать, я у него встречаюсь с администраторами куда более высокого ранга. Попал. Уже дважды меня приглашал в свой гольф-клуб «Круглый холм Гораций Уайт». Причем один раз с нами играли его бессветная сестра и ее супруг. Она строила мне глазки. Попал. Маятник моей судьбы, качаясь, Достиг сейчас подъема. Я играл и в вашингтонском клубе «Горящее дерево», куда меня пригласил один наш клиент. И некий чиновник при некоем члене правительства бездарно рассказал при мне анекдот. Вот с такой бородой я засмеялся, попал. Я хохотал во все горло. Моя фамилия Слокум. Боб Слокум. Загляните ко мне, когда будете в Вашингтоне. Я играл в гольф-клубе «Кипящие ключи» в Западной Виргинии, когда ездил в качестве представителя нашей фирмы на всеамериканскую конференцию по рекламному делу. Быть может, когда-нибудь, если я стану и дальше преуспевать в гольфе и на службе, мне даже удастся играть в шотландском клубе «Святого Андрея». Попал. Мне не хватает моего мальчика. Машинистка Марта окончательно сошла с ума в самое удачное для меня время, так что я мог примило все уладить. Я стал распоряжаться прямо как балетмейстер. «Позвоните медикам», — властно дирижировал я, «позвоните в управление персоналом, вызовите охрану, позвоните в транспортный отдел и велите немедленно прислать машину с шофером». Марта сидит перед своей машинкой, оцепенелая, как истукан. Не сдвинешь ее, ни слова не добьешься. Она глуха ко всем уговорам, яростно отталкивает руки, когда ей пытаются помочь, и, похоже, вот-вот начнет вопить. Я выжидаю поодаль, состроив весьма уверенную мину. Когда кто-нибудь подходит к ней ближе, лицо Марты искажают безмерное недоумение и страх. Очень быстро являются медицинские сёстры. «Как вы себя чувствуете, милая?» — мягко спрашивает старшая. «Зрителей собралось уже немало. Командуя всем я». Марта послушно встаёт, улыбается. В улыбке чуть заметно сквозит дьявольское удовлетворение. Она довольна, что сумела привлечь опасливое внимание множества людей, и они так встревожены и заботливы. «Ничего, ничего, милая!» Пойдемте, милая, вот так, вот и славно, милая. Вот ваша сумочка, милая, и ваша книжка. Хотите отдохнуть, милая? Есть у вас соседка или подруга, милая? Может быть, кому-нибудь мы позвоним? Не хотите ли прилечь, милые пока мы ждем машину? Вот так, прекрасно, милая. До свидания, Марта. До свидания, Марта, дорогая. Пока, дорогая, до скорого. Вы ничего не забыли? Не беспокойтесь, милая, мы все соберем и вам доставим. Обращайтесь с нею помягче, настойчиво прошу я. Она замечательная женщина. Когда ее увели, я услышал аплодисменты. Я так ловко все это уладил. Никто не смутился. Всем, видно, понравилось, как я стал красивым. Командовать парадом. Конец книги. Читал Вадим Панфилов.